Глава сорок Я стояла наверху и смотрела, как Адам садится в катер. Никто не помог ему вынести сумки с вещами, пришлось тащить их самому. Палубой ниже, за изгнанием сына Саурелии, наблюдал Джон. Рядом с ним стоял Далтон. Они о чем-то негромко переговаривались. За рулем катера стоял один из матросов яхты. Я забыла его имя. Адам уселся сзади и что-то приказал юноше. Тот покладисто завел мотор. не реагируя на грубость наследника. Когда катер уже отчаливал от Аурелии, Адам вдруг поднял голову и посмотрел на меня. Возможно, я ошибалась из-за расстояния, или это вдруг взыграло мне паранойя, но мне показалось, что его взгляд наполнен не просто неприязнью, в нем полыхала неприкрытая ненависть. Я вздрогнула и сделала несколько шагов назад, вглубь палубы. Когда уже успокоилась и решив, что мне показалось, Вновь подошла к борту. Катер мчался по направлению к берегу. А я задумчиво смотрела ему вслед, размышляя, фантазия это или все-таки реальность. Через пару минут ко мне присоединился Джон. Он крепко обнял и зарылся носом мне волосы. Я тоже обхватила его руками и прижалась, понимая, что ему сейчас тяжело. Все-таки это его сын. А потом приподнялась на цыпочки и потянулась к его губам. «Поедем на берег», — спросил он после долгого головокружительного поцелуя, когда мне уже ничего не хотелось, кроме как отправиться с ним в каюту и скорее избавиться от одежды. м, -м, -м невнятно переспросила я, поскольку мысли отказывались формироваться в связанные предложения. Джон усмехнулся и подел указательным пальцем мой нос, после чего снова поцеловал. «Жду тебя внизу через десять минут», — велел он, и первым направился к лестнице. Я еще какое-то время выждала, держась за поручни, неуверенная, что могу твердо стоять на ногах. А затем тоже двинулась вниз, в свою каюту. Переоделась в легкое белое платье с незаботками и белые балетки, заплела волосы в косу, чтобы не слишком растрепались от ветра. Когда я спустилась, рядом с Джоном стояла Меридит, и что-то тихо говорила, поглаживая его по плечу. У меня похолодело в груди. Что здесь происходит? К счастью, Джон почти сразу отстранился от нее, и Мэридет неловко убрала руку, отступив на шаг назад. В этот момент Джон повернул голову, увидел меня и сразу же двинулся мне навстречу. «Ты готова?» Спросил он, беря меня за обе руки и легко их сжимая, словно спрашивая, все ли хорошо. «Да». Кивнула я сразу на оба вопроса и, не удержавшись, скосила глаза на Мэридет. Та благожелательно кивнула мне, улыбаясь. Ну, прям лиса Патрикеевна. А вот я чувствовала себя серым зайчиком, вокруг которого сгущаются тучи. Но он все же не может понять, с какой стороны ждать подвоха. Джон натянул на меня ярко-оранжевый спасательный жилет, отвлекая мое внимание от Мэридит и размышлений о степени ее опасности. «Зачем это нужно?» – тихо спросила Джона. «Поедем на водном мотоцикле». Вместо разъяснений ответил он. «А ты?» Сам он был в белой футболке с эмблемой Аурелии и полотняных брюках. «А я хорошо плаваю». Он чмокнул меня в нос, давая понять, что разговор окончен. Вот почему он может волноваться за меня, а мне за него нельзя. Я села позади Джона на мотоцикл, обхватывая своего мужчину за пояс и крепко прижимаясь к нему. Мэридит смотрела на нас и приветливо улыбалась. Когда я натянуто улыбнулась ей в ответ, она помахала рукой. «А может, я зря на нее наговариваю? Вдруг она и вправду такая милая, какой хочет казаться?» Берег неумолимо приближался, и вместе с ним силуэт издания небольшого французского городка. «Как называется это место?» – спросила я, стараясь перекричать ветер и шум мотора. «Кане-ан-русьон!» – прокричала в ответ Джон. «Ух ты!» Это как-то связано с русскими? Вот давай на берегу и выясним, — ответил он. И мне показалось, тот Джон не хочет продолжать эту детскую игру в кричалке. Действительно, очень глупо с моей стороны. Вот чего мне стоило дождаться, когда мы окажемся на земле и стихнет шум мотора. Я расстроилась из-за собственной глупости. Вот чего я к нему лезу. Понимаю же, что он расстроен из-за сына, но все равно отправился в эту поездку, чтобы меня развлечь. я решила во что бы то ни стало сохранить хорошее настроение и отвлечь Джона от грустных мыслей. В конце концов, как его сиделка, я должна заботиться не только о физическом, но и о душевном здоровье своего работодателя. Буду улыбаться и радовать окружающих. Я старалась изо всех сил исполнить свое намерение, несмотря на то, что видела, как Джон задумчив, рассеян и даже немного раздражен. Когда мы, наконец, нашли в кафе, Удовлетворяющая причудливому вкусу господина Кэлтона, я уже весьма сожалела об этой поездке. Джон придирался к любой мелочи. Тут скатерть недостаточно белоснежная, тут официант не слишком улыбчивый. Если бы он был женщиной, я бы наверняка подумала, что у него ПМС. Когда я уже решила, что сейчас он в очередной раз придерется к внешности уже спешившей к нам девушки в короткой юбке и полотняном фартуке, у Джона вдруг зазвонил телефон. Он взглянул на экран, нахмурился и поднялся из-за стола. «Закажи сама», – распорядился мой строгий босс и вышел из кафе, одновременно отвечая на звонок. Лиза оказалась очень милой и улыбчивой девушкой. Она посоветовала мне остановиться на французской традиционной кухне, обещая, что ни я, ни мой супруг об этом не пожалеем. «При словах «ваш муж»» у меня сладко ёкнуло сердце, но... Я посмотрела вслед Джону, который ходил по парковке, разговаривая по телефону, и подумала, что мне вряд ли грозит стать его женой.